49. Всё казалось просто. В гавани не было мальчиков, ну, или почти не было. А лишь с холисом якобы встречали парочку, но когда Питер расспросил поподробнее, признались, что полной уверенности нет. Из-за коротких стрижек, которые носили маленькие, утверждать наверняка было сложно, а подростков никто вообще не видел. На четвертый вечер, когда Майкл наконец пришел в себя, а Маус и Эмми легли отдохнуть, остальные собрались в большем из бараков. Питер с Холлесом только вернулись с экскурсии по полям, которые устроил Ольсон. Поля их особо не интересовали. В первую очередь поездка предоставляла отличный шанс еще раз осмотреть границы гавани. Друзья уже решили. Едва Майкл поправится, они уедут. Только ставить в известность Ольсона не стоило. Хотя Питер симпатизировал ему и не видел причин не доверять, слишком многое просто не вязалось. Праздничный ужин лишь укрепил Питера в зародившихся подозрениях. Когда все расселись, Ойсон произнёс короткую приветственную речь, но чем дальше, тем больше пугало друзей натужное гостеприимство. Жители гавани словно разыгрывали тщательно отрепетированный спектакль. На утро Питер не мог вспомнить никого из них. Лица и голоса слились воедино. Никто из местных не спросил ни о колонии, ни об экспедиции. Разве это естественно? Разве не интересно узнать, как живет другое поселение и что гости видели в пути? Неужели местным все равно, откуда они? Даже имен ведь не спросили. Придется окрасть грузовик. С этим согласились все. Далее возникал вопрос горючего. Можно было либо ехать на юг вдоль рельсов и искать топливный склад, либо на юг к аэропорту Лас-Вегаса, а потом на север по пятнадцатой трассе. За ними наверняка вышлют погоню. Без боя Ольсон грузовик не отдаст. В избежание проблем можно двинуться на восток по территории полигона. Только как ехать, если там нет ни городов, ни дорог? Очень не хотелось застрять в такой же местности, как вокруг Гавани. Hastawalse последний вопрос оружие. Алиша считала, на территории гавани есть склад. Вопреки заверениям Мойсена, она с самого начала утверждала, что дробовики заряжены, и накануне вечером попыталась расспросить об этом Джуда. Он ведь не отходил от неё так же, как Кольсон от Питера, а утром взял пикап и повёз показывать территорию. Петру это не нравилось, но возможность получить дополнительную информацию пренебрегать не стоило. Однако, если склад и существовал, Джут о нём не обмолвился. Даже если Ольсон не лгал, рисковать не стоило. А где хранилось оружие, конфискованное у членов отряда? В общей сложности у них изъяли 3 винтовки, 9 ножей, как минимум 6 магазинов с патронами и несколько гранат. Может, склад в тюрьме? Предположил Калиб. Об этом Питер уже думал. Тюрьма с её толстыми, как у крепости, стенами казалось идеальным хранилищем для оружия, но никому из членов отряда пока не удалось приблизиться к ней настолько, чтобы оценить шансы проникновения. Видимо, Ольса не солгал ей об этом. Зданием тюрьмы, похоже, не пользовались. Нужно дождаться темноты и разведать, сказал Холис. Иначе так до конца и не выясним, с чем имеем дело. По-твоему, поездка Майклу по сёлам? спросил у Сары Питер. Я даже не представляю, что с ним. Забоченно ответила девушка. Может, впрямь тепловой удар, только мне не верится. Сомнения Сара высказывала и раньше. Тепловой удар, конечно, мог вызвать опасный для жизни отёк головного мозга, что объясняло бы затянувшееся бессознательное состояние. Однако сейчас, когда Майкл пришёл в себя, признаков мозговой травмы не наблюдалось. Речь и координация движений в полном порядке, зрачки не расширены, на свет реагируют. Оказалось, Майклачнулся от затянувшегося сна. Он ещё слаб, продолжала Сара. А часть это результата обезвоживания, но в любом случае, раньше чем через пару дней трогать Майкла не стоит. Я тут столько не выдержу. Алиша со стонаму упала на койку. В чём дело? спросил Питер. В джуди. Понимаю, злить местных нельзя, только надолго меня не хватит. Что конкретно она имеет в виду, догадаться было не трудно. Ты сможешь? Сможешь его удержать? С тревогой спросил Питер. Не беспокойся, о себе я позабочусь, но ему это не понравится. Есть ещё кое-что. Девушка запнулась. Не знаю, стоит ли об этом говорить. Кто-нибудь из вас помнит Лизу Чоу? Это имя Питер помнил хорошо. Лиза, племянница старика Чоу, вместе с родителями и братом пропала во время страшной ночи. Вирусоносители её то ли убили, то ли забрали с собой. В колонии говорили, погибла. Саму девушку Питер не знал. Она была постарше, и в инкубаторе казалась ему чуть ли не взрослой. А что с Лизой? спросил Холис. По-моему, я сегодня её видела, неуверенно проговорила Алиша. Это невозможно, усмехнулась Сара. Знаю, что невозможно. В этом месте почти всё невозможно. Только у Лизы на щеке был шрам. «Она упала или еще что-то? В общем, этот самый шрам я и видела». Питер подался вперед. В Алишиной новости скрывалось нечто важное. Ответ на его многочисленные вопросы, недостающая часть головоломки, которую он пока не мог сложить. «Где ты ее видела?» «В бараках, у маслодельни. Кажется, она меня тоже заметила, только Джуд глаз меня не спускал, поэтому подойти не получилось». Когда я снова посмотрела в ту сторону, Лиза уже исчезла. «Теоретически это возможно», – рассуждал Питер. Лиза сбежала от пикировщиков и попала сюда. Но как она в ту пору почти ребенок преодолела такое расстояние? «Ну, не знаю лишь». «Вот и я не знаю. А проверить нет возможности. Но женщина очень напоминает Лизу Чоу». «Она беременна?» – поинтересовалась Сара. «Да, кажется», – после недолгих раздумий ответила Алиша. «Здесь много беременных», – вмешался Холис. «Маленькие – это здорово». «Но где же мальчики?» – не унималась Сара. «И раз столько беременных женщин, детей должно быть больше, правда?» «А разве их немного?» – удивилась Лиш. «Сперва я тоже так думала, но вчера вечером насчитала меньше двадцати, причем всех их уже встречала». «Холис, ты говорил, что сегодня на площади снова играют дети?» «Угу», – кивнул здоровяк. «Сапог, проверь». Калиб подкрался к двери и чуть-чуть приоткрыл. «Спорим, там девочка с кривыми зубами и ее белокурая подружка», – проговорила Сара. «Точно», – кивнул Калиб. «Имена они». «Вот и я о том же», – не унималась Сара. «Каждый вечер на площади одни и те же девочки». «Местные хотят внушить нам, что детей больше, чем на самом деле». «Да вы что?» – воскликнула Алиша. «Ладно, отсутствие мальчиков действительно странно, согласна. Но такие уловки...» «Не знаю, Сара, не знаю». Сара воинственно расправила плечи. «А сама утверждаешь, что видела девушку, которая погибла 15 лет назад?» «Сколько ей сейчас? Лет 25? С чего ты решила, что это Лиза Чоу?» «Говорю же, по шраму определила». Да я любого чоу за милю узнаю. Иначе говоря, мы должны повереть тебе на слово. Хочешь верь, хочешь нет. Мне плевать. Огрызнулась Алиша. Я видела то, что видела. Хватит. Рявкнул потерявший терпение Питер. Что с вами? Разве так проблемы решают? Девушки буравили друг друга свирепыми взглядами. Воздух в бараке звенел от напряжения. Первой не выдержала Алиша. Тяжело вздохнула и плашмя бросилась на койку. Ладно, забыли. Мне просто ждать не вмоготу, да и спать тут невозможно. Жара такая, что каждую ночь кошмары снятся. Бацарилась тишина. Толстуха сница тихо спросил Холис: "А лишьа тут же села. Что ты сказал?" Тебе снится Толстуха на кухне из старого мира, мрачно проговорил Холис. "Мало того, что не мой", споруга подсказал Калиб, так он ещё и пришибленный. Зумлёна закончила Сара. Мне она тоже снится. Все как по команде повернулись к Питеру. Господи, о чём они? Какая толстуха, подумал он. Ребята, я не в курсе, покачал головой он. Всем, кроме тебя, снится один и тот же сон, подытожила Сара. Да, похоже на то. Почесав подбородок, кивнул Холис.